Глава двадцать в которой дается отчет о том, кто был Майса Педро и его обезьяна, а также о неудаче Дон Кихота в приключении со Слиным ревом, которое кончилось не так, как он думал и желал. Сид Амет, летописец великой этой истории, начинает настоящую главу следующими словами: «Клянусь» как христианин-католик, причем переводчик его замечает, что Сид Амет, говоря, что он клянется, как христианин-католик, будучи мавром, каким он, несомненно, был, желает лишь этим сказать, что, подобно тому, как христианин-католик клянется или должен клясться, говорит лишь одну правду и говорит ее во всем, что сообщает. Так и он, Амет, будет говорить правду, словно клялся в ней, как крестьянин католик во всем, что напишет о Дон Кихоте, в особенности же говоря о том, кто был Маэссе Педро и кто его обезьяна-отгадчица, приводившая в изумление все окрестности местечка своей способностью отгадывать. Затем он говорит, что кто читал первую часть этой истории, наверное, помнит Кинеса де Пасамонте — которого в числе других галерных невольников Дон Кихот освободил в Сьерра-Морене. Благодеяние, за которое его так плохо отблагодарили, еще хуже отплатили те злые, одаренные дурным нравом люди. Этот Хинес де Пасамонте, которого Дон Кихот называл «Хинесилио де Парапилья», именно и украл у Санчо Панца его серого. А по ошибке наборщиков сообщения, как... И когда это случилось, не попало в первую часть Дон Кихота, что заставило многих приписать это обстоятельство плохой памяти автора. Словом, Хинес украл осла, когда Санчо, сидя на нем верхом, заснул. Причем Хинес прибегнул к хитрости и способу, употребленного Брунеллом, когда он во время осады Альбраки украл из под ног сакрепанты его коня. А потом Санчо вернул себе своего осла, как уже было рассказано. Этот самый Хинес, опасаясь попасть в руки правосудия, разыскивавшего его, чтобы наказать за бесконечные его проступки и мошенничество, а их было столько, и они были такого рода, что он сам написал о них объемную книгу, решил перебраться в Арагонское королевство». И, покрыв себе пластырем левый глаз, занялся профессией хозяина марионеточного театра, так как это занятие и показывание фокусов он знал в совершенстве. Случилось, что от некоторых освобожденных из неволи христиан, вернувшихся из Берберии, он купил эту обезьяну, которую научил, делая ей известный знак, скакать к нему на плечо и что-то бормотать, или делать вид, что она что-то бормочет ему на ухо. Подготовленный таким образом, он перед тем, как войти в какое-нибудь село со своим театром и своей обезьяной, узнавал в ближайшем к нему местечке или у того, кто мог дать ему самые точные сведения, какие особенные происшествия случились в том селе и с кем. Запомнив хорошенько все это, первое, что он делал, было давать представление кукольного театра, играя то одну, то другую пьеску, но непременно лишь забавные, интересные и хорошо известные всем. Когда кончалось представление, он предлагал присутствующим удостовериться в способностях его обезьяны, говоря, что она умеет отгадывать настоящее и прошедшее, а что касается будущего, за это она не берется. За каждый вопрос он спрашивал подворяло, а с некоторых брал дешевле, смотря по обстоятельствам. И так как иногда он останавливался у домов, где жили люди, о случившемся, с которыми он знал, хотя у него ничего и не спрашивали, чтобы не платить ему, он делал знак обезьяни и тотчас же говорил, будто она сообщила ему такую или такую-то вещь, которая подходила, словно влетая, к данному случаю. Этим он приобрел неимоверное доверие, и все бегали за ним». В другие разы, будучи очень неглупым, он отвечал так, что ответы как нельзя лучше подходили к вопросам. И ввиду того, что никто не исследовал их точнее и не настаивал, чтобы он объяснил, как отгадывает его обезьяна, он всех их приводил в замешательство и набивал свой большой кожаный кошель». Лишь только Хинес вошел на постоялый двор, как он тотчас же узнал Дон Кихота и Санчо, и, узнав их, ему было легко вызвать изумление в рыцаре Санчо Пансо и всех бывших с ними. Но это стоило бы ему дорого, если бы Дон Кихот опустил немного ниже руку, когда он отрубил голову королю Марсилио и уничтожил всю его кавалерию, как о том было рассказано, предшествующей главе. Вот что нам нужно было сообщить о маэсе Педро и его обезьяне. Возвращаясь к Дон Кихоту Ломанческому, скажу, что он, выехав из постоялого двора, решил сначала осмотреть все побережье реки Эбро и все его окрестности, прежде чем направиться в город Сарагосу, так как до турниров, которые должны были произойти там, у него оставалось еще довольно много времени. Он пустился в путь с этим намерением и ехал целых два дня, не встретив ничего заслуживающего быть записанным, пока, наконец, на третий день, в то время, когда он въезжал на холм, он услышал громкий гул барабанов, труб и выстрелы из огнестрельного оружия. Сначала он подумал, что тут проходит какой-нибудь полк солдат, и чтобы посмотреть, он пришпорил Росинанта и въехал на гору. Поднявшись на ее вершину, рыцарь у ее подножия увидел, как ему показалось, более двухсот человек, вооруженных разного рода оружием, именно копьями, самострелами, бердышами, алибардами, пиками, несколькими винтовками — и многими круглыми щитами. Рыцарь спустился с холма и настолько приблизился к отряду, что ясно увидел знамена, различал цвета и мог на них разглядеть изображение, в особенности же одно изображение на знамени или штандарте из белого атласа, на котором очень искусно и чрезвычайно похоже был нарисован осел из породы маленьких сардинских ослов стоявший с приподнятой вверх головой, с открытым ртом и высунутым языком, в таком виде и положении точно он и издает рев. А кругом него были написаны большими буквами следующие два стиха. «Два алькальда не сплошали, по ослиному кричали». По этому признаку Дон Кихот заключил, что должно быть те люди, жители села Ослиноварева. Он так и сказал Санчо и прочитал ему надпись на знамени, а также добавил, что тот, кто сообщил им об этом случае, ошибся, сказав, что по ослиному кричали два рехидора, так как, судя по стихам на знамени, они были алькальдами. На это Санчо Панс ответил: Сеньор, это не важно, потому что легко, может быть, что. Рихидоры, кричавшие по-аслиному, сделались со временем алькальдами своего местечка. И так их можно называть обоими титулами. Тем более, что для правды истории безразлично, были ли ревуны алькальдами или рихидорами, если только они действительно ревели по-аслиному, потому что одинаково хорошо может реветь как алькальд, так и рихидор. Словом, Дон Кихот и Санчо узнали и поняли, что жители села, над которыми издевались, вышли сражаться с жителями села, издевавшимися над ними более, чем следовало бы и чем приличествовало добрым соседям. Дон Кихот подъехал к ним, к немалому огорчению Санчо, которому никогда не нравилось быть замешанным в подобного рода приключениях. Отряд... Принял его в свою середину, думая, что это кто-нибудь из их сторонников. Приподняв, забрало Дон Кихот с изящным видом и осанкой, проехал к стандарту со слом и здесь кругом него собрались вожаки армии, чтобы взглянуть на него, потому что их охватило обычное изумление, которое испытывали все те, кто впервые видел его. Заметив с каким вниманием они его рассматривают, ничего не говоря и ни о чем не спрашивая, Дон Кихот, желая воспользоваться этим молчанием, прервал свое молчание и, возвысив голос, сказал «Добрые сеньоры! Умоляю вас, как только могу настоятельнее, не прерывать речь, с которой я желаю обратиться к вам, пока вы не увидите, что она вас раздражает, Или противно вам, потому что если это случится, при малейшем с вашей стороны знаке я наложу печать на мои уста и буду держать язык на привязи.